глава 3 пургон с надписью доставка телевизоров остановился в промежутке между двумя девятиэтажными домами под громадным рекламным плакатом занимавшим целую стену и прославлявшим какой-то льготный телефонный тариф гусев такой чепухой не интересовался у него даже мобильника не было все никак не мог выкроить денег его больше интриговала совсем ли глухая стена на которой сгромоздили плакаты Или кому-то в доме все-таки перекрыли свет и кислород? Конечно, думать сейчас ему следовало бы совсем о другом, потому что вдвоем с Тимирханом они приехали в этот район брать английского сектора. Как объяснил Тимирхан, дело это совершенно плевое, потому что септеры настолько доверчивы, что пойдут за любым идиотом, который почешет у них за ухом. Тем не менее, он просил Гусего не расслабляться. Кроме самой собаки, на их пути существовало множество проблем, о которых следовало помнить каждую минуту, чтобы не засыпаться. Любопытные соседи, запертые двери, бдительная милиция. «Не на прогулку идем», — подытожил Тимирхан. «Хотя если все сделаем правильно, сложности быть не должно. Это собака какого-то писателя. На него нас один человек вывел. Сегодня до обеда писателя дома не будет». Поехал куда-то рукопись новую пристраивать. Мне сказали, что это точно полдня займет. А при удачном исходе дела писатель еще может и в кабак завернуть. Но на это особо рассчитывать нечего. Делаем все по-быстрому и отваливаем. Он еще добавил, что на ворос предприятия будет не слишком много, но на более серьезные варианты пока идти бессмысленно. Шургин в отъезде. А он-то собак знает, как никто. И еще Тимирхан принес им суткиным гонорар за афганскую операцию. Неожиданно по 300 долларов на прата. Гусеву было наплевать на всех собак мира и на Шургина тоже. В речах Тимирхана его заинтересовали только два момента. Один был приятный — деньги. Зато другой ему совсем не понравился. Он больше не собирался крать собак, и предложение Тимирхана насчет английского сеттера вызвало у него внутренний протест. Правда, назвать это предложением язык бы не повернулся. По звучанию оно больше смахивало на приказ. Гузев попытался сразу расставить все точки над, «ды», заявив, что разговор шел только об одном разе, и то он тогда согласился только из уважения к другу Славке. И вообще у него другие планы. Тимирхан терпеливо его выслушал, а потом категорично заявил. «Ты от меня бабки получил?» «Получил. Даже больше, чем договаривались, верно?» «А ты понимаешь, что это означает?» «То, что ты состоишь со мной в преступном сговоре. Это тебе любой юрист объяснит, если мне не веришь. Обратного хода это деяние не имеет. А срока давности ждать тебе еще долго, поэтому завязывай ломаться». Все равно ты теперь замаранный, дальше некуда. У тебя один выход — слушать, что я тебе говорил Все равно ведь как дерьмо в проруби болтаешься. Как пишут в газетах, рано или поздно ступишь на скользкую дорожку. Так уж лучше под моим руководством. Со мной не пропадешь. Звучало это, по мнению Гусева, не слишком убедительно, но спорить с темирханом ему не хотелось. во-первых Действительно он был соучастником. А во-вторых, с Тимирханом нельзя было просто спорить. Ему нужно было давать суровый отпор, а вот на это у Гусева не хватало духу. В результате он согласился идти на новое дело, хотя мысленно ругал и себя, и Тимирхана последними словами. И еще ему все время хотелось выкинуть что-нибудь такое, от чего бы Тимирхан понял. Гусев не его шестерка, он сам себе хозяин. Особенно сильным это желание стало, когда по прибытии на место темирхан неожиданно распорядился, чтобы Гусев шел с ним. «Не понял», — сказал Гусев. «Я вроде водила. С какой радостью я с тобой по чужим квартирам таскаться буду?» «Не с радости, а с нужды», — озидательно заявил темирхан «Нужда нас на это толкает. Мне тоже от этого радости мало, так что ты со мной не спорь, а делай, что велят». «Поздно уже спорить!» Гусев запер машину и поплелся за Тимирханом. Код подъезда тот уже знал, и в дом они проникли безо всяких усилий. Писатель проживал на восьмом этаже, но Тимирхан предпочел подняться наверх по лестнице. Шагал он пружинистым легким шагом, и хотя был гораздо старше, запыхался, в отличие от своего спутника, совсем мало. Гусев отметил это с невольной завистью, — Вот черт двужильный, — подумал он, — спортом занимается, что ли? Надо бы и мне. Наверху Тимирхан громко попросил Гусева постоять этажом ниже и понаблюдать за лестницей. — Негоже будет, если нас здесь вдвоем заметят, — сказал он. — Тут и одного-то меня много. — На хрена же нужно было еще и меня брать, — подумал Гусев, но тут же и сообразил. Тмерхан просто опутывает его как паук жертву, втягивают свою паутину все глубже и глубже. И наверное не это вызывало у гусева протест. просто он считал, что в таком случае Тимирхан обязан держаться с ним уважительно. Тимирхан же, по большому счету было на него совершенно наплевать. И вот и это то больше всего и бесило гусева. Однако придержав эти мысли про себя, Гусев послушно отделился от напарника и спустился на один лестничный пролет. Слетить он ни за чем не собирался. Во-первых, в доме было тихо. Наверное, основная маша жильцов отправилась на работу. А во-вторых, Гусев считал, что стоять на стрёме вообще глупо. По его мнению, таким образом можно было только привлечь к себе лишнее внимание. «Если уж ты грабитель», — подумал он с озлорадством про Тимирхана, «то забирайся в квартиру так, чтоб тебя не заметили». Это было не очень логично, но уж очень Гусев был зол на Тимирхана. Не прошло и двух минут, как вдруг на верхней ступеньке лестницы бесшумно возник сам Тимирхан и коротко махнул гусевой рукой. Тот быстро поднялся, и тут же Тимирхан почти втолкнул его в чужую квартиру. — Ничего не лапай, — шепнул он ему на ухо. — Пальцы где-нибудь оставишь — убью. — Постой лучше где-нибудь в сторонке. Для Гусева это было еще одним поводом убедиться, с какой целью Тимирхан приволок в эту квартиру. Тем более, что в следующую секунду он заметил на руках своего спутника тонкие резиновые перчатки. Это сразу бросилось ему в глаза, когда темирхан поднес палец к губам, призывая соблюдать тишину. Затем он первым направился в комнаты. Гусев, нахмуренный и сердитый, неохотно последовал за ним. Вообще-то, ему было любопытно посмотреть, как зовут писателя. Он никогда не встречал ни одного писателя. Он представлял их людьми необычными, почти сказочными персонажами, и очень теперь удивился, когда оказалось, что ничем особенным место обитания такого необыкновенного человека не отличается. Квартира как квартира. Большая правда. Много у всего приходилось видеть квартиры и побольше. К тому же в этой было не слишком чисто. Пожалуй, ее можно было назвать даже захламленной. Судя по всему, писатель был человеком-одиноким, потому что даже намека на женскую руку гося здесь не видел. Повсюду громоздились пирамиды книг, журналов, пачки исписанных листков, перехваченных бечевкой, и еще множество подобных вещей, бестолковых и пыльных. Вдруг за дверью комнаты послышался грохот, царапанья лапа деревянную поверхность и короткий, взволнованный лайк, переходящий в жалобное скуление. «Вот он, милый!» — пробормотал темирхан И его суровое лицо расплылось в неожиданной улыбке. «Сейчас мы тебя освободим!» Он мигом достал из кармана кожаный ошейник с поводком и распахнул дверь. Прямо на них вылетел веслоухий пёс. Шерсть у него была белая, с чёрными пятнами на груди и на морде. Присутствие незнакомых людей нисколько, казалось, его не обескуражило. Он с разгона прыгнул в объятия Тимирхана и горячо лизнул его в нос. «Красавец!» — восхитился тот, ловко застегивая ошейник на лохматой шее пса. «Заперли тебя! Сейчас, сейчас мы с тобой гулять пойдем!» Септер, услышав знакомое и, несомненно, любимое слово, пришел в неописуемый восторг. Он подпрыгнул и прямо с поводком на шее помчался по комнатам, совершая то ли круг почёта, то ли ритуальный танец. Квартира наполнилась топотом и звоном. «Ах, зараза!» — озабоченно пробормотал Тьмирхан. «Как же я его не удержал! Лови теперь!» Он неодобрительно покачал головой и ушёл на кухню ловить разыгравшуюся собаку. Гусев из любопытства сунул нос в комнату, откуда собака только что появилась. Это оказался рабочий кабинет. Здесь все выглядело иначе. Строгие полки с книгами вдоль стен, золотистые шторы на окне и большой письменный стол, на котором не было ни пылинки, но зато стоял включенный компьютер. Гусев не разбирался о современной технике, но некоторые представления о том, как печатать на компьютере, все-таки имел. На синем экране пестрели буквы уже набранного текста. Гусев не стал вчитываться. Быть писателем еще мог заинтересовать, а вот уж писанины — никак. Зато ему страшно захотелось оставить рядом с написанным текстом свой автограф. Наверное, подобный инстинкт подталкивает человека под руку, заставляя писать на заборах что-нибудь вроде «Здесь был Гриша». А еще этим самым он хотел доказать, что не так уж сильно зависит от Тимирхана, и может делать, что нравится. Правда, ему совсем не хотелось, чтобы тимир узнал о его самостоятельности. Но все равно отказать себе в удовольствии Гусев не мог. Сдержанно ухмыляясь, он приблизился к столу и наспех нащелкал на клавиатуре послание, которое показалось ему весьма забавным. «Извини, хозяин, но я от тебя ухожу туда, где настоящую собачью еду дают. С приветом, Бобик». Имени собаки он не знал, поэтому и ставил классического бобика. Но у него не было сомнений, хозяин поймет, о чем идет речь. Гусев едва успел отойти от стола, как вернулся Тимирхан. Пес уже был на поводке, филял хвостом и преданно заглядывал Тимирхану в глаза, от души радуясь незапланированной прогулке. — Что ты тут толчешься? — раздраженным шепотом спросил Тимирхан. — Быстро уходим. Он подозрительно посмотрел на Гусева и добавил сомнением «Ты ничего здесь не спер?» «Смотри, у меня руки пообрываю». «Ты что?» — с негодованием воскликнул Гусев. «Да я ни к чему даже не прикасался». Он сохранял серьезную мину, но внутри его душил смех. Он представил себе, какую истерику устроил бы Тимирхан, если бы ему пришло в голову прочитать, что написано на мониторе компьютера. Он наредко серьезно относился к своему занятию, а Гусеву представлялось, что воровать собак и относиться к этому делу без юмора совершенно невозможно. Если бы, например, сейчас старые приятели Гусева вдруг узнали, в какую аферу он влез, то они животики бы надорвали смеха. Санька Гусев крадет собак. Такое даже во сне не приснится. — Ну тогда пошли, — приказал Тимирхан. — Ступай за мной и ничего не трогай. Гусев торопливо кивнул и послушно двинулся вслед за Тимирханом. Но у порога еще раз с некоторым испугом оглянулся на компьютер. Последнее замечание Тимирхана слегка озадачило его и смутило. О том, что ему не следует касаться в квартире никаких предметов, Гусев, по правде говоря, забыл. Но исправить содеянное он уже не мог. Не было ни времени, ни желания. Да и шутка уже не казалась ему смешной. Он тихо вышел за Тимирханом на лестничную клетку. — Лифт, и заводи тачку! — едва слышно сказал ему Тимирхан. Сам он стал спускаться по лестнице. Симпатяга пёс весело трусил рядом, будто знал Тимирхана всю свою собачью жизнь. — А ещё говорят, предан как собака, — подумал Гусев, нажимая на кнопку лифта. А этот с первым жуликом отвалил и даже глазом не повёл. На месте хозяина я бы не расстраивался за такую сволочь. Такая мысль показалась Гусеву абсолютно правильной. Но спускаясь с листья, он все-таки радовался, что с чужой собакой идет сейчас не он, а Тимирхан. В глубине души Гусев догадывался, что хозяин собаки имеет на этот счет другое мнение. На улице он оказался, разумеется, раньше Тимирхана и, задерживаясь, направился к машине. Когда он уселся за руль и завел мотор, из подъезда вышел Тимирхан. Он шел неторопливо из достоинства. Со стороны ни дать ни взять добропорядочный да гражданин, вышедший на прогулку с горячо любимой собакой. Псу он тоже, похоже, нравился, несмотря на то, что Тимирхан решительно пресек его попытку немедленно заняться обнюхиванием ближайших цветочных клуб. Несмотря на кажущуюся неторопливость, Темирхан решительно двигался в сторону фургона и вёл пса прямиком в неволю. Через минуту он откинул заднюю дверцу и предложил псу занять место пассажира. Видимо, пёс был несколько разочарован таким оборотом дела, и слегка заертачился. Произошла заминка. И в этот самый момент к дому подкатила миниатюрная красного цвета АК, из которой вышел молодожавый, подтянутый человек замшевой куртки и голубых джинсов. Он хлопнул к дверце, оглянулся по сторонам и вдруг замер, как будто громом пораженный. Гусев занервничал, потому что ему показалось, что человек смотрит ему прямо в глаза. Это было, конечно, не так. Слишком далеко он стоял, чтобы рассмотреть за вытравим стеклом такую мелочь, как глаза. На самом деле человек смотрел на машину, а вернее на Тимирхана, который уговаривал пса занять свое место. Усилия Тимирхана едва не увенчали с успехом, но как раз в это время человек с замшевой куртки крикнул, сначала неуверенно, а потом а весь голос. «Дикки! Дик! Ко мне!» Кусев услышал, как ликующе тяфнул пёс, и злобно выматерился Тимирхан. А уже в следующую секунду освобожденный Сеттер начался прочь от фургона распластав по ветру белые уши. Расстояние от одной машины до другой он перемахнул, казалось, единственным прыжком, после чего бросился в объятия хозяина с таким преданным и восторженным видом, будто это не он собирался только что уехать в неизвестном направлении с двумя подозрительными типами. — Чего варежку открыл? — ревкнул над духом Гусева Тимирхан. — Валим отсюда! — Ох сукин сын, принесла его нелегкая! «Ну что вы минуты позже!» «Да газуй же ты, падла! Он же сейчас такой хай поднимет! Я писателей знаю, все как один сволочи!» Гусев и сам уже хотел поскорее убраться отсюда, куда-нибудь подальше. Лихорадочно крутя баранку, он развернул фургон на 180 градусов и рванулся в двора. Думал он в эту минуту не о последствиях. Просто было неудобно находиться на глазах человека, которого не только что чуть не обокрали. Однако вскоре выяснилось, что проблема не только в этом. Едва выскочили на широкую магистраль и покатили к центру, как вдруг позади в потоке машин возникло назойливое красное пятнышко, в котором гусев без особых усилий узнал только что виденную аку. Яростно петляясь среди солидных иномарок, этот почти игрушечный автомобильчик неуклонно приближался. Он будто направлялся неким автопилотом, ориентированным исключительно на фургон с надписью «Доставка телевизоров». Видимо, писатель оказался настолько поражен случившимся, что не желал удовлетвориться возвращением четвероногого друга. Он жаждал крови. Гусев и темирхан занятые в первые минуты выяснением отношений, прозевали погоню. Раздосадованный Тимирхан обвинил в провале операции исключительно одного Гусева. Якобы он долго чесался, заводя машину. Гусев, пораженный несправедливостью обвинения, вышел из себя и, забыв об осторожности, выложил Тимирхану все, что он о нем думает. По его мнению, человека с такими тормозными реакциями, как у Тимирхана, следовало бы воровать не собак, черепах. Тимирхан был так сбешен, что у него даже губы побелели. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но тут они оба заметили у себя на хвосте красную аку. «Отрывайся!» прошипел Тимирхан, цепляясь Гусеву в плечо железной пятерней. «Что хочешь, делай, но отрывайся!» Гусев дернул плечом и раздраженно сказал. «Куда я буду отрываться на этом корыте? Впереди гаишник стоит. Свистнет один раз, и мы сто пудов погорели. До поворота доехать надо, а там посмотрим». «Смотреть нечего», — жестко сказал Тимирхан. «Хоть сдохте, а оторвись. Водила ты или нет? Нам сейчас разборки не с руки, не тот случай». Они всегда не с руки, — заметил на это Гусев. Только хочу заметить, что номер наш этот писарь давно уже нарисовал. «Плевать!» — презрительно сказал Тимирхан. «Номера фальшивые!» Гусев дернул головой и возмутился. «Это я, значит, с фальшивыми номерами катаюсь, а ты даже не удосужился меня об этом предупредить? А какая тебе разница? Номера не твоя забота. Твое дело рулить правильно, об остальном я сам позабочусь». «Да эту тачку в два счета найдут», — продолжал вымущаться Гусев. «Уйдем мы сейчас или нет. Завтра же на первом перекрестке задержат». «Не задержат», — убежденно сказал Тимирхан. «Тачка не наша. Хозяин запое. Раньше чем через неделю не очухается. А там ищи виноватого. Фургон в гараж, номера родные поставим и Понял теперь?» «Теперь понял», — кивнул Гусев, припадая к рулю. «Тогда держись! Сворачиваем!» Он зорко окинул взглядом приближающийся перекрёсток, и в тот момент, когда поток машин стал замедлять ход на жёлтый свет светофора, неожиданно вырвался из своего ряда, царапнул колёсами бордюр и резко повернул вправо. Вслед ему понесли панические гудки возмущённых водителей и матерная брань. Не обращая ни на что внимания, Гусев прибавил газу и, в последнюю секунду рванувшиеся ему на переезд автомобили, полетел вниз по улице. Чтобы предупредить возможные осложнения на следующем перекрестке он еще раз свернул, въехал в первый попавшийся двор, проскочил его насквозь и, наконец, остановился в каком-то тихом переулке. Напротив поблескивала витрина маленького книжного магазинчика. Чуть подальше виднелась мрачноватая вывеска стоматологической поликлиники. Коротко стриженная дама с крошечной собачкой на поводке, величественно проходя мимо, равнодушно посмотрела на фургон и зашла во двор. «Уф!» — сказал тимерхан «А ты, оказывается, ас водоплавающий!» «Как тебя, кстати, зовут, все время забываю». «Александр!» — портнул ей зеленый гусев. Он старательно делал сердитый вид, Однако ему было приятно, что Тимирхан назвал его асом. Вот только одна подспудная мысль портила ему настроение. Что будет дальше? Он так и спросил Тимирхана, дальше-то что? «Что-нибудь придумаем», — сказал Тимирхан. «Главное, что мы оторвались». «А ты рисковый парень. Сам говорил про гаишников, а сам такие номера отказываешь». «Перекрёсток чистый был», — сурово сказал Гусев. «Я посмотрел». — Ну, будем надеяться, что писатель на своей божьей коровке но такое не решился, — заметил Тимирхан. — А мы дальше поедем в один гараж, где спокойно поменяем номера и отгоним тачку туда, где она должна стоять. Но это уже ближе к вечеру, чтобы глаза не мозолить. А пока поехали потихоньку. В принципе, тут недалеко. — Да, жаль, что так получилось. Зря съездили. Теперь вот заказчикам объясняться. Я ему железно это обещал. Они проехали несколько кварталов, прежде чем Гусев решился задать еще один вопрос, который давно его тревожил. Ему показалось, что момент для этого выдался подходящий. «Тимирхан, а почему Шургин не пошел? Уехал куда-то, хотя вроде не собирался. Что случилось?» Тимирхан сердито дернул щекой. «Ничего не случилось, — сказал он. — С чего ты взял?» Ну да, не случилось. Я же помню, как он прошлый раз тебе сказал, что видел что-то в лесу, когда с профессором. Ты вот что, Саня, сдержанно, но с затаенной обгрозой в голосе, сказал Тимирхан. Ты знаешь, чердак себе всякой чепухой не забивай. Что слышал, что видел, забудь. Знаешь, не будь пословицу. Меньше знаешь, крепче спишь. Ну вот. А когда хорошо спишь, то и живешь, кстати, дольше. «А насчет профессора ты лучше вообще забудь. Не было в твоей биографии такого. Запомнил?» «То запомни, то забудь», — проворчал Гусев. «С вашими делами точно крыша поедет». «Какие твои дела?» — муж сказал Тимирхан. «Баранку крутить, да язык за зубами держать. Вот и все твои дела. Об остальном я сам позабочусь».